Глава двадцатая. Молви нам слово закона. 1218 год. Да будут оставаться неизменны и нерушимы и неоспоримы все мои веления. Чингисхан. В конце 1218 года Чингисхан принял окончательное решение о походе на государство Хорезмшаха. В указе Чингисхана об этом говорилось следующее. Я негодую известись о том, что в землях сартаульских, в державе Харазмшаха, пленена и перебита сотня мужей наших, кои во главе с ухуной, посланы были к сартаульцам, посольством, монгольским торговым представительством, возможно ли спустить неслыханное поруганье, которое бессовестные сартаульцы над нашими поводьями златыми учинили? Монголы на протяжении всей истории проводили гибкую политику в отношениях с другими государствами. Вот почему издревле они называли свою политику, направленную на установление добрососедской связи с другими странами, золотыми поводьями державы. Так повоюем лиходеев-сартаульцев. Чингисхан созвал великий Хуралтай, на который съехались все члены золотого рода, сподвижники Чингиса и вообще монгольская родовая аристократия. Хуралтай был собран Чингисом, конечно, не для того, чтобы получить одобрение своим планом со стороны своих родичей и знати, а для того, чтобы иметь возможность наилучшим образом организовать новое большое предприятие и лично дать всем руководящие наставления. Прежде чем говорить о плане подготовки к походу на державу Харезмшаха и его реализации, Попытаемся разобраться, что побудило Чингисхана наставлять своих сыновей, великих эмиров, наёнов и тысячников, сотников и десятников, а главное, на что наставлять, и какие новые есы он провозгласил на этом великом Хуралтае. О том, что Чингисхан на великом Хуралтае 1218 года провозгласил новую есу, первым известил Джувейне. Это же засвидетельствовал Рашид-ад-Дин. Чингисхан устроил Хуралтай, вновь установил среди них, своих подданных, свои руководящие правила, закон, ЕСА и древние обычаи, ЙОС. Чтобы ответить на эти вопросы, как мне представляется, следует, во-первых, вспомнить первый мистический опыт личного общения Чингисхана с верховным божеством монголов накануне начала похода на империю Дзинь. Тогдашнее моление Чингисхана на горе Бурхан-Халдун явилось следствием новых представлений Чингисхана о Всевышнем Тенгри как о сверхъестественной высшей силе, которая решает судьбы всего мира. А во-вторых, необходимо также припомнить ультимативное послание Чингисхана Джорджейнскому Алтанхану, ставшее первым реальным выражением упомянутых ранее новых представлений великого монгольского хана о Всевышнем Тенгри. Успехи, достигнутые монгольской армией во время похода против империи Дзинь, убедили Чингисхана в правильности этих новых представлений о всевышнем Тенгре. И поэтому, после трагических известий из Отрара, Чингисхан решил повторить свой мистический опыт. Вновь прибегнув к прямому общению с всевышним Тенгри, он просил у небесного владыки даровать ему своей помощью силу для отмщения. После этого По свидетельству Рашид Аддина, Чингисхан почувствовал в себе признаки знамения благовестия, и бодрый и радостный спустился оттуда вниз, твердо решившись привести в порядок все необходимое для войны. Очевидно, именно к этому времени относится предание о пережитом Чингисханом мистическом опыте общения с Всевышним Тенгри, которое мы находим в письме 1262 года монгольского хана Хулагу, 1217-1265, основатель державы Илханов в Иране, в котором он писал Людовику IX. «Бог, Всевышний Тенгри, говорил нашему деду Чингисхану, «Я один являюсь всемогущим Богом в наивысших сферах и ставлю тебя перед народами и царствами, чтобы ты был правителем и царем всей земли, чтобы ты искоренял, подавлял спесь». не спровергал, разрушал, строил и выращивал. Таким образом, моление Всевышнему Вечному Тенгри превратилось в обязательное для Чингисхана ритуальное действие, связанное с выражением воли Верховного Божества Монголов с узнаванием Чингисханом Тору, высших законов, правил царствования, предписанных Всевышним Вечным Тенгри. После этого знамения благовестия полученного от Всевышнего Тенгри во время их последнего общения, Чингисхан должен был уверовать в то, что Небесный Владыка назначил ему к исполнению дело объединения всех стран и народов мира в единую державу. Таким образом, опираясь на шаманистский культ Всевышнего Тенгри, тенгрианства, Чингисхан заложил основу целостной военно-политической доктрины монгольского тенгеризма, которая в дальнейшем стало мощным моральным доводом, узаконившим насильственные действия Чингисхана и его преемников в мировом масштабе. Именно поэтому монгольский тенгризм, в основе которого хотя и были развитые Чингисханом постулаты верований древних монголов, все же являлся не религиозным учением, а в большей степени элементарной политической идеологией. И, как мне представляется, исходя из изложенного, можно с большой долей вероятности предположить, что руководящие правила, которые на Великом хор 1218 года были установлены Чингисханом, касались новой идеологии его кочевой империи, военно-политической доктрины монгольского тенгеризма или всемирного единодержавия, которая должна была стать идейной основой всех последующих политических и военных действий Чингисхана и его преемников, и который, как считает монгольский ученый Бира, Чингисхан придавал не меньше значения, чем превосходству военных сил. В соответствии с этой идеологической доктриной во внешней политике Чингисхана того времени первой четверти XIII века произошли существенные изменения. Если внешняя политика и дипломатическая деятельность Чингисхана 1205-1210 годов свидетельствовали о том, что он попытался внедрить и закрепить в международные отношения те новые элементы внешней политики, которые были инициированы им в ходе взаимоотношений Улуса-Хамак-Монгол все монголы с другими монгольскими ханствами. В частности, Чингисхан предложил соседним государствам придерживаться в межгосударственных отношениях следующих принципов. В любых ситуациях уважать право послов на неприкосновенность, отказаться от начала военных действий без объявления войны, не считать приоритетным выступление с позиции силы. Средством для осуществления внешней политики, построенной на этих принципах, являлась открытая или гласная дипломатия, впервые примененная Чингисханом. Предложенные им принципы и средства их осуществления были прогрессивным явлением для того времени, а внешняя политика и дипломатическая доктрина великого монгольского улуса находились на более высоком уровне по сравнению с другими державами. К сожалению, правители соседних держав отвергли его инициативу и продолжали чинить произвол, по-прежнему действуя варварскими методами. События 1208-1210 годов, предшествовавшие по ходу монголов на державу Алтанхана, а также вероломные действия Хорезм-Шаха в 1218 году, привели к пересмотру в определенной степени концепции его внешней политики. Новая позиция Чингисхана в деле обеспечения мира между народами заключалась в следующем. Мир следовало не просто отстаивать, защищая свою территорию. Необходимо было лишить других способностей напасть на тебя. Так зародилась новая доктрина международных отношений Чингисхана, получившая название Пакс-Монголика Установление и поддержание мира твердой рукой. Эта новая доктрина международных отношений Пакс-Монголика нашла свое отражение в следующих конкретных ясах-повелениях Чингисхана, которые, на мой взгляд, дополнили книгу Великой Есы именно на Великом Хуралтае 1218 года. Запрещается заключать мир с монархом, князем или народом, пока они не изъявили покорности. Когда нужно писать бунтовщикам или отправлять к ним послов, не надо угрожать надежностью и множеством своего войска, но только объявить, если вы подчинитесь, обретете доброжелательство и покой. Если вы станете сопротивляться что мы знаем, бог всевечный всевышний тенгри знает что с вами будет. Из этого предписания Есы, из второй процитированной нами есы отмечал вернадский. Видно, что Чингисхан верил, что сам он и его народ находятся под покровительством и руководством божественного провидения. И в этом они, монголы, замечает Григорий Абульфарадж, показали уверенность, возложенную ими на Господа Всевышнего Тенгри. И этим они побеждали и побеждают. Ясно, что именно вера в свою божественную миссию давала Чингису присущую ему уверенность во всех его предприятиях и войнах. Руководимый этой верой, Чингис и требовал вселенского признания своей власти. Все враги его империи в его глазах – лишь бунтовщики. Толкуя новое ясы Чингисхана с позиции тенгрианства, немецкий историк Эрик Фогелин дополнял, «Хан обосновывает свои притязания направления миром на божественном порядке, которому он сам подчинен. Он обладает лишь правом, производным от божественного порядка, но он действует сообразно с долгом. Чувствуя себя инструментом Бога, Всевышнего Тенгри, монгольский император не хвастается силой армии, но просто ссылается на волю Бога. Приведенные статьи из книги Великой Есы однозначно закрепляли принятие новой военно-политической доктрины монгольского тенгризма или всемирного единодержавия и, по сути дела, были руководством монгольским военачальникам в предстоящем походе на Запад. В книгу Великой Иссы на Великом Хуралтае 1218 года были включены и другие важнейшие повеления – ясы указа Чингисхана, определившие принципы и характер государственной деятельности не только нашего героя, но и его потомков. Осознав, что веротерпимость являлась одним из обязательных условий существования и процветания многоконфессионального государства, в которое превратился Великий Монгольский Улус, Чингисхан постановил уважать все исповедания, не отдавая предпочтения ни одному. Все это он предписал как средство быть угодным Богу. Как мне представляется, на том же великом Хуралтае в книгу Великой есы была добавлена еще одна статья. «Запрещено под страхом смерти провозглашать кого-либо императором, если он не был предварительно избран князьями, ханами, вельможами». и другими монгольскими знатными людьми на общем совете великом хуралтае. Добавление этой статьи имеет прямое отношение к еще одному важному вопросу обсуждавшемуся на этом великом хуралтае, к вопросу о престолонаследии. Тогда одна из жен чингисхана Есуй хатан, как могло показаться, неожиданно для всех сначала напомнила чингисхану о том, что закон одинаковый дан всем, кто является в мир, чтобы жить. Он в том, что настанет пора уходить. А затем прямо спросила его о престолонаследнике. Так чьими подхвачено будет руками и славы твоей и всесилие знамя? Имеешь ты, хан, четырех сыновей, кому из них править по воле твоей? И дети, и младшие братья, и жены, и слуги ждут. Молви нам слово закона. Чингисхан, прежде чем объявить о своем решении, предоставил возможность высказаться по этому вопросу сыновьям. Вот что написал Рашид Аддин о непростых взаимоотношениях сыновей Чингисхана Когда Зучихан вырос, то постоянно сопровождал отца и неотлучно состоял при нем и в счастье, и в несчастье. Но между ним и его братьями Цагадаем и Угадеем. Всегда были препирательства, ссоры и несогласия, а между ним, Зучи и Тулуй ханом, и родами обеих сторон, был обоюдно протарен путь единения и искренности. Они никогда Зучи хана не попрекали и считали его подлинным сыном Чингисхана. И тут наружу выплеснулся очевидно копившиеся многие годы взаимный антагонизм двух старших сыновей, Зучи и Цагадая. Последний назвал старшего брата маргетским «ублюдком», намекая на тот факт, что их мать Борте была пленена моргедами и якобы возвратилась оттуда беременной. Последовавшая затем словесная перепалка братьев едва не закончилась потасовкой. По свидетельству Рашид Дина, Чингисхан и прежде колебался относительно передачи престола и ханства. О жизненном предназначении, которое Чингисхан пророчил своим сыновьям, Атамилик Джувейни Джувей не писал. От этой жены Чингисхана, Борте, было четыре сына. Каждому из них Чингисхан выбрал особую должность. Туши, Зучи, самому старшему, он поручил надзирать за охотой и ловлей зверя, которые у монголов были важными занятиями и высоко ими почитались. Чагатаю, Цагадаю... следовавшему за ним по старшинству, досталось следить за соблюдением есы и закона, насаждая их и взыскивая и наказывая за их нарушения. У Гедея он выбрал для всего, что требовало разумения и совета и для управления государством. Толи, Тулуй, он назначил командовать войсками, их устройством и снаряжением. И после он всегда призывал к укреплению согласия И упрочению привязанности между сыновьями и братьями. И всегда сеял семена гармонии и согласия в сердцах своих сыновей, братьев и родственников и рисовал картины помощи друг другу и поддержки. После того, как на великом Хуралтае 1218 года взаимный антагонизм двух старших сыновей Зучи и Цагадая, обострился, И Чингисхан понял, что они не годятся для трона, для управления государством и войском. Ему предстояло выбрать своего преемника из двух других младших сыновей Угадея и Тулуя. Рашид Аддин характеризовал Угадея следующим образом: значение слова Угадей Вознесение. Он был известен и знаменит высокомерием, умом, способностями, суждением, рассудительностью, твердостью, степенностью, великодушием и справедливостью, однако любил наслаждение и пил вино. По этому поводу Чингисхан иногда с него взыскивал и давал ему наставления. Так как Чингисхан испытался навей в делах и знал, на что пригоден каждый из них, то он колебался относительно передачи престола и ханства. Потом он сказал, «Дело престола и царства – дело трудное. Пусть им ведает Угэдэй, а всем, что составляет юрт, дом, имущество, казну и войско, которое я собрал, пусть ведает Тулуй». Тулуй хан большей частью находился постоянно при отце, пишет Рашид Аддин о младшем сыне Чингисхана и Борте. Чингисхан всегда с ним советовался обо всех делах, о важных и о незначительных. Он называл его «нукером». Юрт, ставки, имущество, казна, семья, эмиры, нукеры, гвардия и личное войско Чингисхана были в его подчинении, так как издревле у монголов и тюрков был такой обычай, что еще при жизни выделяют своих старших сыновей и дают им добро, скот и стада овец, а то, что остается, принадлежит младшему сыну, и его называют «отчегин». то есть сын, который имеет отношение к огню и домашнему очагу, указывая этим, что он является основой дома, семьи. Чингисхан имел в мыслях передать ему также ханство и царский престол и сделать его наследником престола, но потом он сказал, «Эта должность, в которой ты будешь ведать моим юртам, ставкой, войском и казной, для тебя лучше, и ты будешь спокойнее душой, так как у тебя...» «Будет много войска, то твои сыновья будут самостоятельнее и сильнее других царевичей». Временами, как писал Рашид Ад-Дин, он помышлял об Угадее, а иногда подумывал о младшем сыне Тулуе, потому что у монголов из древля обычаи и правила таковы, чтобы коренным юртом и домом отца ведал младший сын. В конце концов, предпочтение было отдано Угадею, что и засвидетельствовал автор сокровенного сказания монголов, а впоследствии и Рашид Ад Дин. «Дело престола и царства – дело трудное, пусть им ведает Угэдэй, а всем, что составляет коренной, родовой, юрт, дом, имущество, казну и войско, которые я собрал, пусть ведает Тулуй». В этой связи монгольский правовед Ням-Осор предположил, что Чингисхан, не встав на сторону ни одного из старших сыновей, и предпочтя им сына Угадея, руководствовался своей собственной есой о недопустимости вмешательства в конфликт и поддержке одной из конфликтующих сторон. Существует и еще одно предположение о том, что Чингисхан сам срежиссировал конфликт, произошедший на Великом Хор-Алтае 1218 года между его старшими сыновьями, дабы добиться от них выдвижения и поддержки кандидатуры Угадея на ханский престол. Косвенное подтверждение этого мы находим у Джувейни и рашид ад И предположениями и намеками он, Чингисхан, рисовал эту картину в сердцах других своих сыновей и постепенно заронил эти семена в самой глубине их души. И всегда, когда он по этому поводу советовался с сыновьями, все они, видя, что мнение отца таково, с ним соглашались, и это одобряли. Как явствует из известий тех же авторов, окончательное решение о вхождении Угедея на трон ханства Чингисханом было принято на тайном совещании с сыновьями во время его последнего похода на Тангутское царство в 1227 году. А на великом Хуралтае 1218 года Чингисхан в назидание двум старшим сыновьям прорек, «А вы? Зучи гадай, будьте верны слову, блюдите дружество свое. Не приведи Всевышний Тенгри стать всем вам во языцах, посмешищем у подданных своих. Должно быть ведомо вам, сыновья мои, судьба Алтана и Хучара. Они однажды также поклялись, но слов заветных так и не сдержали. Я нынче ж поделю меж вами всех подданных Алтана и Хучара». Пусть будут вам они напоминанием об их судьбе и в жизни вашей предостережением. Тогда же Чингисхан соизволил выслушать Угадея по поводу своего решения. Угадей на это молвил владыке. «О, хан-отец, ты соизволил выслушать меня, но право, что сказать тебе, не знаю. Могу ли я сказать, что мне не вмочь однажды стать преемником твоим? Но, коли воля есть твоя...» Явлю усердие в делах державных. Не дай, однако, Всевышний Тенгри Таких наследников мне породить, Которыми бы погнушалась и корова, Хотя бы трижды обернули их травой, Которыми бы пренебрег и пес дворовый, Хотя бы трижды салом обложили их. И как бы нам не угодить в полевку, Метя в лося. И это все, что я хотел сказать. Выслушав угадая Чингисхан молвил, «Мне любы угадеевы слова». И одобрив слова угадея, владыка повелел при этом, «Да будет же один из сыновей Хасара наследником его, да унаследует потомок Алчидая его наследство, да станет отчигиновым преемником один из сыновей его, и да придет на смену Белгутею его же семя, один из вас, сынов моих, да унаследует престол мой». да будут оставаться неизменны и нерушимы и неоспоримы все мои веления. И коль у Угадея наследники родятся, которыми бы погнушалась и корова, хотя бы трижды обернули их травой, которыми бы пренебрег и пес дворовый, хотя бы трижды салом обложили их, ужель среди моих потомков достойного не будет сына?» Последнее повеление Чингисхана — касалась законодательно вводимого им наследственно-династийного родового принципа престола наследия. Таким образом, единственным правовым основанием для получения сана Великого Хана отныне служила принадлежность претендента к золотому роду Чингисхана, а главным условием возведения на Великоханский престол члена Золотого Рода, согласно книге Великой есы. являлось утверждение предложенной кандидатуры князьями ханами вельможами и другими монгольскими знатными людьми на общем совете великом хуралтае таким образом чингисхан повысил статус и значимость великого хуралтая отныне никто не имел юридического и морального права быть провозглашенным великим ханом без утверждения его кандидатуры на великом хуралтае этому указу чингисхана его потомки безоговорочно следовали при возведении на престол великого хана Угадея Гуюга и Мунха. В процессе избрания на великоханский престол Мунх хана пришлось провести даже два великих хуралтая. Первый, утвердивший его кандидатуру, прошел в 1250 году к югу от озера Балхаш. Второй, в 1251 году, следуя древней монгольской традиции, собственно, на территории коренного улуса. Подтверждением тому является свидетельство плана Карпини. Он, Чингисхан, издал многочисленные законы и постановления, которые татары, монголы, нерошимо соблюдают. Одно постановление такое, что всякого, кто превозносясь в гордости, пожелает быть императором, собственной властью без избрания князей, должно убивать без малейшего сожаления. Отсюда до избрания настоящего гуюг из-за этого был убит один из князей, внук Чингисхана, ибо он хотел царствовать без избрания. Гуюк хан 1205-1248 старший сын Угадей-хана, наследовавший престол Великого хана. Был избран ханом на Великом Хуралтае 1246 года, ценное описание которого находится в книге Плана Карпини «История монголов». Резюмируя свидетельства современников Чингисхана по вопросу престола наследия, Борис Владимирцев писал, «Чингис до конца дней смотрел на государство как на вотчину, принадлежащую его роду и хотел оставить свое достояние преемникам устроенным и организованным. Принципу совместного господства рода золотого рода Чингисхана нисколько не противоречил принцип единоличной власти главы империи монгольского кагана, потому что каган является прежде всего главой ханского рода самим небом всевышним Тенгри и всеми родичами. избранным на это высокое место. В избрании своего преемника проявилась обычная проницательность монгольского императора и его знание людей. Из четырех сыновей Чингиса, рожденных от его старшей жены Борте, Зучи, Цагадая, Угадея и Тулуя, никто не унаследовал гениальных способностей отца, ни его железной воли, необходимой для главы такой империи, как монгольская. Поэтому Чингис и остановился на Угаде, который отличался великодушным и гуманным характером, умевшим привлекать сердца всех своим обращением, но в то же время обладавшим достаточной твердостью воли, чтобы не подчиняться чужим влияниям и интригам, и проявлять в необходимых случаях строгость. Озабоченный избранием главы созданной им империи, в будущем Чингисхан оставил наставление, ставшее Ясой законом, чтобы заблаговременно избирать и утверждать на великом Хуралтае наследника, который достоин и которому можно верить управление. Тогда же была принята ИСА, посвященная такому атрибуту верховной власти монгольского монарха, как титул хана. Кто не воссядет на ханский престол, одно имя ему добавляют «хан» или «каан» и «только». Более всего не пишут, а сыновей его и братьев зовут тем именем, что наречено им при рождении, будь то в лицо или за глаза, будь то простые или знатные. Когда пишут обращения в письмах, одно то имя пишут, и между султаном и простолюдином разницы не делают. Пишут только суть и цель дела, а излишние звания и выражения отвергают. Цель этой ясы – уже в XIII веке выразил Джувейни следующим образом «Закрыть двери чинопочитания, похвальбы званиями и воспретить крайности самовозвеличения и недоступности, кои в заводе у счастливцев судьбы и в обычае у царей». Другие смысловые аспекты в своем толковании этой есы подметил Георгий Вернадский, который писал «Можно сказать, что титул «каан» – «каган» Сам по себе выражает полноту императорской власти. В то же время для членов своей семьи император остается старейшим в роде, близким родственником. Отсюда и личная форма обращения, рекомендуемая родным. Как мне представляется, по горячим следам инцидента, связанного с недостойным поведением цагадая на Великом хуралтае 1218 года, Чингисханом могли быть сказаны и новые белики. и хотя эти белики Чингисхана о недопустимости, злословия и необузданной гордыни и правилах поведения в кругу родовой знати и старейшин были обращены к Цагадаю, в будущем они по повелению Чингисхана были приняты к исполнению всеми подданными империи. Цагадай во всеуслышании отказал Зучи в праве считаться старшим сыном Чингисхана, повторив распространявшийся злыми языками недругов Зучи, слух о том, что жена Чингисхана Борте забеременела им, будучи в Маргетском плену. Вот некоторые из них. всякое слово, с которым согласились трое мудрецов, можно сказывать всюду. В противном случае нельзя полагаться на него. Сравнивай слово свое и слово других со словами истинно мудрых, если оно будет им соответствовать, то можно его сказывать. В противном же случае «никак не должно говорить». Еще он сказал, «Всякий, идущий к старшему, не должен говорить ни слова до того времени, пока тот старший не спросит. Тогда сообразно вопросу, пусть младший ответит соответственно. Если он скажет слово прежде, хорошо, коли его захотят услышать. В противном же случае он кует холодное железо». После трагических событий в Атраре, Чингисхан, очевидно, задумался о необходимости принятия специальной ЕСы, о неприкосновенности послов, в том числе и вражеских государств, а также о взятии монгольским государством на себя обязательства отмщения за поругание над монгольскими послами. Косвенным свидетельством того, что в книге Великой ЕСы, ЕСа о неприкосновенности послов, в том числе и вражеских государств, появилась, является известие Рашид Дина о том, как вдова Гуюк-хана вразумляла своего сына, намеревавшегося поднять руку на прибывшего к ним посла Мунх-хана. Напосле лежит выполнение поручения, и никогда не причиняли ничего дурного даже послам бунтовщиков, врагов государства. Как же можно покушаться на посла, который прибыл от высочайшей особы Менгу-каана? Возложенное Чингисханом на Монгольское государство обязательство отмщения за поругание над монгольскими послами подтверждают известия древних источников. Поход на Туркестан в 1219 году предпринят был Чингисханом для отместки за убийство его торговых представителей и послов Хорезмшахом Мохаммедом. И русские князья в 1223 году навлекли на себя гнев монголов именно избиение монгольских послов, результатом чего и была катастрофа на Калке. О том, что в выполнении этого закона Чингисхана монголы были последовательны, Лев Гумилев писал, «Надо сказать, что закон о неприкосновенности послов монголы выполняли столь последовательно, что позднейшие дипломаты должны были бы скинуться на памятник Чингисхану и его закону». Потому что в древности и в средние века убийство чужеземца преступлением не признавалось. Деятельность послов не только бралась под охрану государства, но и максимально регламентировалась. Это делалось по причине того, что накануне войны с Хорезмшахом, когда многочисленные шпионы мусульмане под видом послов, торговцев стали проникать на территорию великого монгольского улуса с разведывательными целями. Помимо всего прочего. Была принята специальная еса Чингисхана о пресечении деятельности ложных послов. В частности, в специальной есе об использовании пайзы или гороге как одного из главных символов государственной власти говорилось. Ханскому послу в дополнение к устному или письменному приказу ярлыку и в подтверждение последнего давалась пайза, пайза, на которой было написано. Указ, пожалованного небом в Всевышнем Тенгре императора Чингиса, не может быть подвержен сомнению. Использование пайдзе в качестве верительного знака посланника Чингисхана уже в 1219 году засвидетельствовал Джень Чан Цзы, ученик даосского монаха Чань Чуня, в описании путешествия своего учителя на запад, к Чингисхану. В данном случае, комментировал Валентин Рязановский, пайца заслужила подтверждением устно переданного приказания Чингисхана. Помимо подтверждения ханских ярлыков, отмечает русский ученый-правовед, Пайдзе употреблялись в знак носимого звания посла, вельможи, служителя и тому подобного, а также в качестве охранной грамоты для покорившихся. Большим подспорьем в деятельности посольской службы монголов явилось создание Чингисханом уже накануне похода на Харезмшаха собственной уртонной почтовой службы. Первое упоминание об организованной монголами уртонной службе мы находим в полном описании монгола-татар, 1221 год, посланника державы южных сунов Джаухуна, побывавшего в Джунду, в срединной столице империи Дзинь. к тому времени захвачены монголами. Рассказывая о деятельности монгольских послов, Джао Хун писал, «Всякий раз, как послы увидят лошадей, тотчас меняют. Все сопровождающие и едущие вместе с ними также могут сменить лошадей. Это называется ехать на станционных лошадях, то есть то же, что значило ехать на перекладных в древности». установив на Великом Хуралтае 1218 года среди них своих подданных свои руководящие правила закон еса и древние обычаи йос Чингисхан в течение полугода планомерно готовился к войне уже на два фронта среднеазиатском и китайском дабы максимально задействовать в предстоящем походе на Запад людские материальные ресурсы своих вассалов а также недавно завоеванных территорий Северного Китая, Чингисхан принял есу, определившую обязанности правителей вассальных государств и меры наказания за их невыполнение. В повелении Чингисхана говорилось, заключив с Великим Монгольским Улусом договор о ненападении и отправив сына правителя к монгольскому хану в качестве заложника, правители вассальных государств должны первое. организовывать сбор и передачу Сузерену налогов второе при необходимости помогать военной силой третье обеспечивать монгольское войско провиантам четвертое поставить станции уртоны на почтовом тракте пятое предоставлять списки населения облагаемого налогами шестое назначать до уполномоченных на местах А тот, кто данную однажды клятву верности нарушит, ответит по всей строгости закона. В результате принятия этой ЕСы перед дальним походом в Среднюю Азию Чингисхан значительно увеличил численный состав, укрепил боеспособность собственной армии, улучшил ее материально-техническое обеспечение. В нее влились части и военные подразделения из Северного Китая, специализировавшиеся на строительстве плавсредств и мостов, На осаде крепостей и городов у монголов появилось соответствующее вооружение, дальнобойные, камни и огнеметные орудия и необходимые приспособления, колесницы, напоминающие гусей, купола, специальные щиты для штурма, катапультные установки. По поводу использования в походе на запад Чингисханом плененных в Китае военных специалистов, китайский историк Ли Цзе Фэнь пишет, Джорджинский военачальник Джанжун, сдавшийся Чингисхану, возглавил подразделение военных инженеров, которое входило в состав монгольской армии во время похода на запад. Это подразделение делало плоты и сооружало мосты. Другой военный специалист, киданец по происхождению, перешедший на сторону монголов, Садархай, в переводе романа Храпачевского «Сюэта Лахай», В монгольской армии командовал подразделением паромщиков и артиллеристов-камнеметчиков, участвовал в походах Чингисхана на державу Хорезмшаха и тангутское царство. Кроме того, правители уйгуров и харлугов сформировали свои подразделения и пополнили ряды выступающие на запад армии Чингисхана. А вот тангуды, еще в 1209 году признавшие сузеренитет великого монгольского улуса и худо-бедно поддерживавшие монгольские войска на правом фланге их наступления на Джордженей, на этот раз позволили себе недопустимую для сала выходку. На призыв Чингисхана к тангудам «стать правофланговым врате нашей» высокопоставленный тангудский вельможа Аша Гамбу сказал «Коль немощен ты сам, по что стал ханом?» В ответ на демарш высокопоставленного тангутского чиновника в 1218 году монголы в очередной раз вторглись в Тангутское государство, намереваясь осадить столицу. Тангутский государь Дзунсян поспешно перебрался в Селян, откуда запросил у Чингисхана мира. В ответ монголы потребовали прислать тысячу оружейников и, главное, принять на себя обязательство по первому приказу выступить широким фронтом против державы Алтанхана. Первое требование монголов – было незамедлительно выполнено, и тангутские оружейники отправились с армией Чингисхана в западный поход. Второе основное требование формально также было принято, однако наглый ответ тангудов на первое обращение Чингисхана побудило монгольского хана дать клятву посчитаться зарвавшимися тангудами по возвращении из западного похода. Следует подчеркнуть, что Чингисхан своими решительными действиями вынудил тангудов выполнять свои вассальные обязательства, тем самым не позволив Джордженям и тангудам в тот период, до окончания его западного похода, восстановить свои союзнические отношения. А вскоре Джордженский Алтанхан лишился и своего последнего союзника в лице правителя государства Гоулин, Кореи. Как было сказано ранее, Чингисхан после ухода из Северного Китая Передал бразды командования военными действиями в державе Алтанхана Гуйвану Мухали. В канун открытия второго фронта на западе монголы под командованием Гуйвана Мухали добились крупной победы на военном и дипломатическом фронтах на востоке. Монгольские войска и их союзники сначала пресекли попытки Джурдженского Алтанхана дипломатическим, а затем и военным путем. перетянуть на свою сторону своего бывшего союзника государства Гуулин, а затем спасли эту страну от угрозы порабощения войсками киданьских изменников, не пожелавших подчиниться монголам, ушедших в государство Гуулин и в течение нескольких лет державших в страхе его населения. После того, как в январе 1219 года киданьские изменники были разгромлены между великим монгольским улусом и государством Гуулин, Корея, был заключен договор о дружбе, которым предусматривалось следующее. Статья 1. Воздавая за благодеяния по разгрому киданьских мятежников, государство Гууль признает свое вассальное положение в отношении Великого Монгольского Улуса. Статья 2. Государство обязуется нести повинности в пользу Великого Монгольского Улуса. Статья третья. учитывая то, что из-за нахождения войск Алтанхана в Ляодуне передвижение послов по почтовому тракту небезопасно, в государство Гууль, Корея, будет ежегодно направляться не более 10 монгольских послов. Статья 4. Поскольку монгольские посольства обязательно будут следовать в обе стороны по территории государства Восточных Зурчидов, государство Гууль, Корея, берет на себя обеспечение этих посольств на всем протяжении их пути, всем необходимым. Таким образом, Чингисхан накануне своего западного похода не только лишил Джорджинского Алтанхана и его последнего союзника, но и вынудил правителя государства Гуолин Кореи, признать свою вассальную зависимость и обязаться нести повинности в пользу великого монгольского улуса. И последнее, о чем следует упомянуть, говоря о действиях Чингисхана, предпринятых накануне западного похода. Это его приказ младшему брату Тэмуге, Аччигину, управлять коренным юртом и верховной ставкой и возведение своей дочери, правительницы Улуса Ангудов абага в принцессы государства-управительницы всеми завоеванными территориями Северного Китая, с вручением ей печати принцессы государства-управительницы. Незадолго до нападения монголов на империю Дзинь дочь владыки Чингисхана, Аллаха Бехи, была пожалована в замужество ангудам. Однако вскоре сторонники империи Дзинь расправились с ее мужем-предводителем ангудов, но власть в ангудском улусе Аллаха Бехи смогла сохранить. С тех пор Чингисхан возлагал на нее большие надежды в деле управления не только своими подданными ангудами, но и всем населением завоеванных территорий Северного Китая. Китайский дипломат-разведчик Джао Хун, побывавший в начале 20-х годов XIII -го века в местах проживания ангудов, засвидетельствовал, что Аллаха Бахи, попросту называемая Бидзи Хатунь, Фу Жень, живет вдовой и ныне управляет белыми татарами, ангудами. Она каждый день сама все осматривает, Ей прислуживают несколько тысяч женщин. Все распоряжения касательно походов и казней выходят от нее самой. В то время как Джао Хун фактически ограничивал деятельность Аллаха управлением ангудами, авторы Юаньши, в главе, посвященной жизнеописанию Аллахуши Дигитхури, восторгаясь умом Аллаха Бэхи и проводимой ею мудрой политикой, свидетельствовали о том, что тогда, когда владыка Чингисхан отправлялся в военные походы, именно она вершила государственными делами на подвластной ей территории. И именно для этого она была удостоена печати принцессы-государства-управительницы. Эти назначения, сделанные на Великом Хуралтае 1218 года, были обусловлены опытом военного похода монголов на империю Дзинь, когда Чингисхан убедился в важности обеспечения безопасности своего тыла. Что же касается Гуйвана Мухали, то ему поручалось командование военным контингентом, оставленным Чингисханом в Северном Китае, для обеспечения мира и безопасности и при необходимости введения военных действий против войск Джордженского Алтанхана. По мнению монгольского историка, академика Биры, Чингисхан в этот период времени... Не стремился, по примеру кочевников древних времен полностью завоевать Северный Китай и создать Кочевую империю с центром в Китае, что являлось кардинально новой политикой северных кочевников в многовековой истории их взаимоотношений с Китаем. Вместо этого он решил прежде всего отправиться на Запад с целью присоединения к себе родственных кочевых народов, расселившихся в оседлых и полуоседлых странах, и создания всекочевнической державы <звы> современные ученые выдвигают различные гипотезы о причинах и целях похода чингисхана на державу Хорезмшаха. китайский ученый сайшал резюмируя различные точки зрения писал о четырех чаще всего называемых причинах первое сторонники гипотезы грабительской войны утверждают что чингисхан и его окружение Добивались захвата богатой державы Хорезмшаха, шаха ее полного разграбления, а также захвата великого торгового пути между Востоком и Западом, который в то время проходил по территории Средней Азии. Вторая. Другие ученые считают, что причина этого похода вытекает из потребностей военной политики Чингисхана. Лишь захватив Хорезм и овладев его ресурсами, он мог ускорить завоевание Китая. Третья. Есть сторонники у гипотезы двух потребностей, которые утверждают, что в то время для Чингисхана было жизненно важно, во-первых, расширить свою территорию, дабы наделить уделами своих сыновей и тем самым разрешить возникшие между ними противоречия, а во-вторых, окончательно замкнуть окружение империи Цзинь путем захвата государства Хорезм Шаха. Четвертое. И, наконец, Большинство ученых пишут о стремлении Чингисхана наказать Хорезм-Шаха за убийство нескольких сотен торговых людей, посланных Чингисханом в Хорезм для налаживания торговых отношений. Далее, развивая свою мысль, монгольский ученый высказался о главной цели сформулированной и начатой реализовываться в это время Чингисханом военно-политической доктрины монгольского тангаризма. Чингисхан и его преемники, создавая мировую империю, всекочевническую державу, не уделяли большое внимание различным абстрактным религиозным постулатам. Они разработали идеологию, которая прежде всего была призвана оправдать их собственную практическую деятельность. Их главным стремлением было навязать свою политическую доктрину захваченным странам и народам. Для них первичным всегда была политическая выгода. Нетрудно понять, что, ведя войны против исламских и христианских государств, усилия монгольских ханов прежде всего были направлены против власть придержащих, во главу угла ставились их собственные политические и жизненные интересы. Цель их политической доктрины заключалась не в установлении в мире господства своей религии, а в установлении политической диктатуры, в первую очередь ориентированной на интересы и выгоду своего кочевого народа.